Глава пятая — Как вы все это узнали? — сказал Николь Ферран. — Каким образом? Альцион Аргеропулос вынул почтовую посылку, полученную им утром. Глаза его были грустными, как у обиженного ребенка. — Это все объясняет, — сказал он. — Он был прав. И он доказал это. Николь Ферран смотрел на посылку со штемпелем Париж улица святого рока этот ящичек сказал миллионер пришел сегодня утром в нем было жемчужное ожерелье и письмо обе вещи от него от кого от нестора мошенников колье было то же самое что я купил вчера ночью он его украл а сегодня прислал обратно зачем он это сделал прочтите его письмо николь ферран прочел тот кто хранит под своей крышей афродиту не должен дать церце и обольстить себя, особенно церцеи которая строит планы как бы погубить свою жертву. если вы верите в ее любовь, то испытайте ее подарите ей ваш жемчуг в футляре от фирмы известной своими подделками. Если и после этого вы не поверите моему предупреждению, то приведите ее к человеку в синем костюме, который каждый день шпионит за вашим домом. Это ее любовник, вместе с которым она собирается украсть у вас вашу Афродиту. Так как я предвидел, что не поверите мне без доказательств, то украл ночью ваш жемчуг и посылаю вам его обратно в упомянутом выше футляре. ниольферран опустил письмо он предвидел опасность и вмешался но как ведь дом охраняли миллионер ответил только вздохом да да сказал эксперт не вы один имели такие переживания поклонники настоящие церце и тоже вероятно были очень несчастны когда очнувшись У увидели себя снова людьми.